Глава 44. Среднестатистический мужчина женится на женщине, чуть глупее него. Вот почему многие умные женщины никогда не выходят замуж. Им не встречаются умные мужчины, либо они вынуждены скрывать свой ум ради общения с менее интеллектуальным партнером. Доктор клифорд Адамс. Современная невеста. 1952. Элис. 30 октября 2018 года. Элис повязала фартук чуть выше талии, ради удобства, потому что у нее немного вырос живот. Предполагалось, что это будет день их переезда в Калифорнию, но дом оставался таким же, как в последние несколько месяцев. Никаких упакованных коробок, готовых к отправке, всюду полузаконченный ремонт, никаких признаков того, что семья Хейл собиралась куда-то переезжать. Вместо этого Элис встала рано и испекла печенье для своего визита к Салли, а Нейт завтракал на кухне и собирался ехать на станцию. Кухню наполнял аромат лимона. Элис натерла цедру в миску, потом разрезала и выжила сам лимон. «Ты лучше себя чувствуешь?» — спросил Нейт, макая кусок яичницы в острый соус на своей тарелке. Он удивился, увидев ее на ногах и без уже привычной зеленой маски нездоровья. «Гораздо лучше». Последние недели Элис чувствовала себя по утрам ужасно, но она редко жаловалась, и Нейт, видя ее мучения, злился теперь немного меньше. Неважно, что происходило между ними и как Элис настояла на своем, она все равно носила его ребенка. Но их отношения были далеки от идеальных, и трещины между супругами были так же заметны, как трещины на потолке, которые они так и не починили. Элис вытерла афартук, испачканный в лимонном соке пальцы, и взялась за кофейник. «Хочешь горячего?» «Конечно», — ответил он. Она стала наливать ему обжигающий кофе, а когда кружка наполовину наполнилась, Нейт выставил руку. «Спасибо». Он неторопливо пил, не отрывая глаз от новостей на экране телефона. «Ты вернешься домой к ужину?» Элис прочитала рецепт и отмерила четверть чашки семян мака. «Надеюсь». «Но если тебе не захочется готовить, я могу купить что-нибудь по дороге. Я приготовлю что-нибудь простое, всё нормально». Нейт кивнул, не отрывая глаз от телефона. Элис очистила края миски, в последний раз всё перемешала и вылила жёлтое тесто в форму для выпечки. «Ты собираешься покрасить детскую в эти выходные?» спросила она, взялась за края формы и силой стукнула её. «Раз, два, о столешницу, чтобы вытолкнуть из теста пузырьки». Потом проделала то же самое со второй формой. Нейт недовольно взглянул на нее и наморщил лоб. «Пожалуй, воскресенье. В субботу мне надо будет поехать в офис на несколько часов». Допив кофе, он ополоснул чашку и тарелку и сунул их в посудомойку. «Я куплю сегодня краску», — сказала Элис, протискиваясь мимо Нейта, чтобы поставить тесто в духовку. «Ой, извини». Она толкнула его, и он схватил её за бёдра, чтобы они оба не упали. Его пальцы задержались на мгновение, а потом он убрал руку и закрыл посудомойку. Так давно его руки не дотрагивались до её тела. Четыре недели она подсчитала. «Или ты хочешь подождать? Может, мы выберем цвет, когда будем знать пол малыша?» «Как хочешь», — безразлично ответил Нейт, вытаскивая галстук из промежутка между двумя пуговицами рубашки. Он разгладил галстук на груди и надел пиджак, висевший на спинке стула. «Пожалуй, я все-таки сделаю это сегодня. Может, бледно-желтый или мятный?» «Меня все устраивает». Нейд взял со стула сумку и надел ее через голову. «Сегодня холодно», — сказала через плечо Элис, ополоснула миску и поставила на сушилку. «Может, ты наденешь пальто?» Нейд нахмурился, вероятно, подумав, что если бы они жили сейчас в Лос-Анджелесе, ему бы не понадобилось пальто в октябре. Сколько раз в день Нейт вспоминал о повышении в должности, от которого отказался, или то, что Дрю руководила новой группой в теплой и солнечной Калифорнии. В Нью-Йорке его дела шли неплохо. Он сдал экзамен и формально получил положенную прибавку. Но в Манхэттенском офисе не было свободных вакансий среди руководящего менеджмента, хотя не ожидались в течение года. и он в основном делал прежнюю работу, а его платёжный чек вырос совсем ненамного. Когда он отказался от предложения, его надежды завяли, а профессиональная этика оказалась под вопросом. Элис понимала, что всё это не радовало её амбициозного мужа. «Я обойдусь». Нейд взял из рук жены дорожную кружку кофе и в ответ бесстрастно чмокнул её в щёку. «Элли, я...» На мгновение они посмотрели друг другу в глаза — И Элис ждала, что Нейт что-то скажет. Но слова застряли в его горле. Он прочистил его, слегка кашлянув, и отошел от жены. «Я рад, что ты чувствуешь себя лучше. Не забывай про фолиевую кислоту». «Уже приняла», — ответила она. «И поливитамины тоже». Нейт сказал, что позвонит, если задержится после семи. И Элис пожелала ему удачного дня. Потом она закрыла за ним дверь и впервые за все утро расправила плечи. Если бы они были искренними друг с другом, она подозревала, что Нейт тоже признался бы, что испытывает такое же облегчение, уходя из дома, как и она. В последнее время Элис предпочитала быть дома одна, без постоянных флюидов разочарования, исходивших от ее мужа. Ежедневно они погружались в утомительную, поверхностную, нескончаемую работу. Долго они выдержат ее. «Может, ребенок принесет с собой какую-то передышку, — подумала Элис, — или хотя бы отвлечет от их семейной скуки». Когда Элис пила вторую кружку кофе, пришло сообщение от Бронвин. «Какой счет сегодня утром?» Она засмеялась и набрала ответ. «Тошниловка — ноль, Хейл — один». Подруги помирились после того катастрофического ланча в «Эйч Бронвин простила Элис за то, что она вела себя в тот день, по ее выражению, как «ненормальная сука». И Элис обещала переиграть тот день заново, включая рогалики и маникюр, когда ее желудок начнет принимать не только куриный бульон. Она была рада примирению с Бронвин, единственной верной подругой, не считая Салли, которая в тот момент стала константой в ее жизни. И ей даже не верилось, что она чуть не позволила Нейту встать между ней и Бронвин, в драме, разыгравшейся вокруг Дрю. Хотя теперь, вспоминая об этом, она не узнавала себя в той дурёхе, которая лгала насчёт спирали, снова начала курить и обвиняла мужа в обмане. Там была другая версия Элис Хейл. Та ослабела от бесцельной жизни и не видела свой потенциал. Теперь Элис с облегчением понимала, что существенно изменилась. Теперь она могла сосредоточиться на более важных вещах, на своей книге. и на ребенке. Она погладила свой небольшой живот и улыбнулась, подливая сливки в новую кружку кофе. Она уже проголодалась и не могла дождаться, когда съест кусок лимонного кекса с маком. Какое облегчение, что она закинет что-то съедобное в желудок, и оно там останется. К вечеру, поболтав с Салли и угостив ее своей выпечкой, Эллис вернулась домой, уставшая и сонная. С ума сойти, сколько энергии забирал у неё ребёнок, пока ещё совсем крошечный, по словам Нейта, размером с грецкий орех. Но как несоблазнительно было залечь в постель, её настоятельно звала к себе рукопись. Так что Элис решила не спать, а взбодриться чашкой чая. Она наливала чайник, когда на столешнице завибрировал телефон, и на экранчике высветилось имя Нейта. Элис вздохнула, немного подождала и ответила. «Алло?» «Эй», — сказал Нейт, — «как ты провела день?» Элис поставила чайник греться и протянула руку за чайной заваркой в шкафу. «Спасибо, хорошо. А ты?» «Тоже хорошо. Вот только вроде что-то случилось на уильямс бридж Поезда ходят только до этой станции». «Хм, интересно, что?» Элис проверила чайник и обнаружила, что не включила его. «Говорят, что кого-то толкнули под поезд», — сказал Нейт. «Господи, какой ужас!» Элис положила руку на живот. «И кто только способен на такие вещи?» «Трудно даже представить себе, негодяй!» Нейт помолчал. «Так что я поужинаю в городе. Подожду пару часов, чтобы не застрять в дороге. Ты не возражаешь?» «Нет-нет, правильно!» Элис обрадовалась, что у нее появился свободный вечер. «Спасибо, что позвонил!» Добавила она. «Хм, да, не за что!» ответил Нейт и закончила разговор. Она ждала, пока закипит чайник и смотрела в окно на сад. В нём давно уже не было ярких и пышных цветов, но осталось много зелёной листвы и цвела наперстянка. Как и было обещано, её ванильные цветки всё ещё радовали глаз и отпугивали оленей. Эллис в сотый раз подумала о нелли что та, пожалуй, была бы рада видеть, что её любимый сад не пропал и неплохо поживает. У Эллис скакали мысли. Ещё один побочный эффект на первом этапе беременности, словно ребёнок мешал ей сфокусироваться на чём-то одном, и она подумала о своём разговоре с Нейтом. На мгновение она вдруг вообразила ужасную картину. А что, если бы Нейта столкнули с платформы под поезд? Он всегда стоял на краю слишком близко, это было странно и совсем не вязалось с его предсказуемым характером. Тогда она окажется одна в этом доме не только в этот вечер, но и навсегда. и будет сама принимать все решения. Внезапно она представила Нелли, как она стоит вот тут, на месте Элис, и любуется на свой любимый сад, а за ее спиной на кухне полно угощений, оставшихся после поминок, запеканки, кексы, салаты. А еще ее гипотетическая скорбь. Фантазия была провокативной, ведь брак Нелли закончился такой трагедией, Человек ушел из жизни, и никто не был виноват в этом. Все безупречно. Никаких неудач и промахов, никаких компромиссов и ожиданий. Хотя Элис ни за что не хотела быть матерью-одиночкой, но ее родная мать показала, что такое возможно. И если Элис выпадет такая участь, что ж, она справится. Резкий стук кухонное окно задребезжало. В него ударилась какая-то заблудившаяся птица. Элис закричала и вскочила, только теперь заметив, что чайник вовсю кипел. Вздохнув, чтобы унять сердцебиение, она выключила чайник, подошла на цыпочках к окну, чтобы посмотреть на разбившуюся птицу, которая наверняка валялась на траве. Но там никого не оказалось. Видно, птица уцелела. Стряхнув в себя остатки тумана, Элис налила в кружку кипяток, и зашлёпала к своему столу. Постоянная дурнота губила на корню её творческие устремления, но сейчас Элис не отвлекали постоянные рвотные позывы, и она была готова работать. Подвинув стул ближе к столу, она выдвинула ящик, достала фотографию в рамке и поставила перед собой на стол. На ней юная, жизнерадостная Нелли стояла на краю сада. Красивые руки — Стройные, голые ноги, в коротких шортах. Рука в садовой перчатке держит только что срезанный букет розовых пионов. Приглядевшись, можно увидеть следы грязи на ее коленях. Фотограф застал Нелли смеющейся. У нее слегка запрокинута голова, а веселые глаза глядят в объектив камеры. Элис нашла этот снимок в картонном ящике. Перевернутый. Он забился в заклапан ящика и поэтому был совсем незаметен. На обороте было написано «Нелли, Оуквуд-Драйв, июнь 1957 года». Фотография была сделана через несколько месяцев после смерти Ричарда, а Нелли выглядела, по крайней мере, по мнению Элис, веселой и беззаботной. Фотограф, сделавший этот снимок, запечатлел настоящую Нелли Мёрдок. Элис осторожно хлебнула обжигающий чай и перечитала пару страниц, которую сумела написать накануне. Нелли смотрела на нее с фотографии, и Элис наклонила голову, включила фантазию, пробудила дух прежней хозяйки дома и застучала по клавиатуре ноутбука. Из кухни Элси Суон. Смеси трав семьи Суон. По столовой ложке. Мелисса, петрушка, базилик, тимьян, Майеран, шалфей, наперстянка, сушеные цветки и листья, одна чайная ложка. Высушите травы на газете в прохладном месте и столките пестиком в ступке каждую траву отдельно, почти до мелкой пыли, потом соедините их в чаше и хорошенько перемешайте. Храните в стеклянном шейкере и посыпайте любимые блюда, такие как мясной хлеб и сэндвичи с сыром. Смесь можно добавлять в печенье и салатные заправки. Любимый семейный рецепт. Текст читала Марина Титова.